Владислав Морозов. Атомные танкисты. Ядерная война СССР против НАТО. Посвящается последним солдатам империи. Всем тем, кто служил в группе советских войск за границей и участвовал во всех локальных войнах и вооруженных конфликтах с 1945 по 1991 год. Эпиграф. я ступал в тот след горячий я там был я жил тогда а твардовский василий теркин глава на днепре нечто вроде исторической справки 1982 год неожиданно стал возможно одним из самых трудных за всю историю послевоенного глобального военно политического противостояния между мировыми сверхдержавами на фоне продолжающейся войны за фолклинские Мальвинские острова, войн в Афганистане, Анголе, Ливане, Эфиопии, Никарагуа, Сальвадоре и Ирана-иракской войны, обстановка в Европе резко обострилась. Правительство Польской народной республики во главе с генеральным секретарем ПОРП Станиславом Каней слишком долго шло на поводу у организаций, чья деятельность на западе характеризовалась как справедливый гражданский протест. против тоталитаризма. Главной из этих организаций был профсоюз «Солидарность», не позволяя польскому военному руководству ввести в стране военное положение. В итоге, 8 марта 1982 года, при довольно странных обстоятельствах, погиб посол СССР в ПНР А.Г. Фуфаев. При возвращении с партийной конференции в Минске-Мазоветском Варшаву, в его лимузин врезался грузовик. Погибший водитель грузовика Анджей Крайновский оказался активным членом Солидарности, хотя его злой умысел в этой аварии доказан не был. 10 марта 1982 года в тюрьме при невыясненных обстоятельствах скончался один из лидеров Солидарности, Яцек Куронь. Официальной причиной смерти была банальная сердечная недостаточность, но этому никто не захотел верить. чья смерть вызвала новую волну демонстраций и иных протестных акций не только в Поморском крае, Гданьск, Гдыня, но и по всей территории ПНР. с 17 и 19 марта 1982 года произошли нападения на места постоянной дислокации 19-го отдельного полка связи и автоматического управления «Легнис» и 155-го краснознаменного танкового полка «Свинташув». Северной группы советских войск с целью захвата оружия и боевой техники. Часовые были вынуждены открыть огонь на поражение. В итоге было ранено 5 советских военнослужащих, убито 4 и ранено более 30 поляков с числа нападавших. Более сотни причастных к нападению лиц было арестовано польским МВД и органами госбезопасности, что на Западе было немедленно объявлено необоснованными репрессиями. 20 марта 1982 года в частях северной группы советских войск, дислоцированных в Польше, была объявлена повышенная боевая готовность. 22 марта 1982 года генеральным секретарем ПОРП стал генерал армии В. Ярузельский. На следующий день на всей территории ПНР было введено военное положение. Руководство США незамедлительно сделало ряд очень резких заявлений, объявив о новых экономических санкциях против СССР и Польши. ПНР была лишена статуса наибольшего благоприятствования в торговле, а ее заявка на вступление в Международный валютный фонд была заблокирована. При этом часть наиболее активных лидеров солидарности и других подобных организаций, как это неудивительно, сумели избежать ареста и интернирования. Так Лех Валенца, вместе со своим многочисленным семейством, и Мариан Юрчик успели нелегально покинуть территорию Польши и через Швецию добраться до Западной Европы, а затем и до США. 22 апреля 1982 года, после тяжелой и продолжительной болезни, скончался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, Новым руководителем СССР после его похорон стал Юрий Владимирович Андропов. Л. Валенса, М. Юрчик и другие подобные им деятели, находясь на территории США, сделали ряд громких и откровенно провокационных заявлений по поводу ситуации в Польше и нашли поддержку и понимание в правительственных кругах большинства стран Запада. А 10 мая 1982 года президент США Рональд Рейган, выступая с речью на Конгрессе Католической Лиги Религиозных и Гражданских Прав США, перед ним на этом же съезде выступил М. Юрчик в Нью-Йорке, публично объявил, что происходящее сейчас в Польше – это гнусное насилие над наиболее передовой частью польского общества, не желающего и далее страдать под красным сапогом. В этой же речи СССР был впервые назван империей зла и центром зла в современном мире, чьи непомерные аппетиты давно пора укоротить, а все без исключения коммунисты, объявлены глубоко и принципиально аморальными. В ответном заявлении ТАСС было сказано, что администрация Рейгана, к сожалению, способна думать и разговаривать, только оперируя терминами конфронтации и воинственного, бездумно-пещерного антикоммунизма. После этого президентского выступления ряд американских конгрессменов и сенаторов-республиканцев выдвинули предложение о необходимости оказания польским оппозиционным антикоммунистическим и антитоталитарным силам не только моральной и финансовой, но, если потребуется, и любой другой помощи вплоть до военной. Польская диаспора в США и Канаде даже объявила о сборе средств и вербовке добровольцев с целью организации на территории Польши повстанческого движения против советских оккупационных войск и правительства В Иерусальского. Лето 1982 года началось с масштабных военных приготовлений по обе стороны Эльбы. Войска НАТО готовились к проведению внеочередных учений Рефорж-13, а Варшавский договор К давно запланированным учениям ЩИТ-82 подготовка велась в условиях постоянного возрастания напряженности и повышенной боевой готовности.